Глава 9, меня зовут Рорин, объявил мой новый надсмотрщик, у которого все руки были украшены браслетами заключенных. И как вы, наверное, уже догадались, я здесь для того, чтобы вы смогли выполнить свои обязательства перед ланью, или умерли, пытаясь это сделать. Высокий по меркам дварфов бородач доставал мне почти до плеча, но был в полтора раза шире. Его угольно-черная кожа явно говорила о немалом навыке владения эссенцией, характерной для демонов. А значит, он в совершенстве владеет магией души. Хотя что-то я не заметил рядом с ним вызванных демонических существ. Так что вполне вероятно, его аспектом была власть или страх, а не вызов. После подписания договора с Энмирой и на бумаге, и магическим образом, как ни странно, но окно соглашения с договором у меня действительно появилось. Я, наконец, стал полноценным мастером магии. Хотя формально я им и так уже являлся по всем направлениям. Дуэль с Вейшенгом, мастером магии души, выдержал. Легендарное заклинание магии крови лес кровавых шипов сотворил. Преображение в существо нового типа морфа пережил. О последнем, кстати, меня тоже магия предупредила. Чародейство Энмиры требовало участия аспекта изменения школы жизни. А учитывая, что с наследством у меня и так не все ладно, я был вынужден согласиться. Но, конечно, не просто так. Тут же правитель местных земель, к которым я формально относился, ранний Хикент, признал мои права и разумность. Его слова системе Длани было достаточно. Оставалась сущая формальность — Вернуть себе возможность колдовать. Потому как избавиться от ошейника я и в самом деле в ближайшее время не мог. Самая большая подлость заключалась в том, что он не только ограничивал меня, но и постоянно высасывал из тела энергию, не позволяя восстанавливаться. Стоило мне согласиться и получить магию, как начавшиеся изменения организма вырубили меня и не позволяли нормально пробудиться почти месяц. Затем еще две недели я отъедался и отсыпался. И все равно стоило потрудиться или пройти тренировку на мечах с Хикентом, оказавшимся мастером клинка, как появлялась предупреждающая надпись «Вы при смерти, требуется отдых». В таком состоянии я был не сильнее обычного стражника, хоть мои навыки никуда и не делись, но сил едва хватало, чтобы поднять двуручный меч, к которому я был так привычен. Пришлось сменить его на легкий круглый щит и клевец. Длинный меч, ставший для меня почти родным после испытания болью, Виконт выдавать отказался напрочь. Из доспехов мне достались нагрудник, куртка да штаны из кожи. Подбитые металлом сапоги и шлем без забрала. Все это лишь хорошего качества. На большее рассчитывать не приходилось. Да и прямо скажем, у остальных, вошедших в отряд обреченных, и такого не было. Большинство воинов и рабов привел за собой мой новый надсмотрщик. Профессиональный вольный черный страж, слуга длани на просторах империи. Такие, как Трорин, совмещали роль стражника, охотника, обвинителя, защитника, а при отсутствии рядом чернокнижника еще и судьи. Хорошего в этом было мало, ведь сосредоточенную в их руках власть они частенько применяли для личного обогащения. И, судя по полноценному дворфийскому паровому доспеху, наш надсмотрщик не был исключением. Стоило такое чудо, работающее на мелком угле и воде, не меньше моего долга, если не больше. Но и пользы от него было немало. При правильной регулировке котла силы выхода поршней хватало для того, чтобы одним ударом срубить многолетний дуб. «Слушайте сюда! Повторять не буду!» Продолжил свою речь надсмотрщик. Каждое ваше преступление, которое вы попробуете совершить в моем присутствии, тут же станет последним. Даже не думайте о кражах и тем более убийствах. Какого бы высокого звания или положения вы раньше ни были, теперь вы лишь преступники на привязи. С этого момента вы переходите под мою опеку, и мы будем заниматься вашим нравственным оздоровлением». «Будем ходить по деревням и весям, выполняя задания местных и зарабатывая их доверие. Каждая награда будет поделена поровну между всеми. Половина мне, половина всем вам. И когда вы выкупите свой долг перед ланью, сможете стать полностью свободными». «И сколько нам дадут за следующую схватку?» Слинцой спросил на бритый орг с татуировкой наполовину лица. Судя по шрамам, это был опытный вояка, а та легкость, с которой он держал двуручный меч, лишь подтверждала мою догадку. На шее у него тоже красовался ошейник, как и у всех нас, но простой, без рун, которые светились только на моем и еще одного парня. «Это задание от владельца местных земель», с явным сожалением ответил Трорин. «За него нам, если и заплатят, то в качестве бонуса», «Хотя то, что получим при выполнении, поделим, как обычно. Ну и после выполнения этого задания нам разрешат выполнять остальные. Ничего необычного, кроме цели. Змея Горыныча». «Это что еще за зверь?» — встрепенулся бывший маг. «Эльф, возраст которого я определить не мог даже приблизительно. Может, три сотни лет, а может, семь». но, судя по узким глазам и бирюзовому оттенку кожи, он был из морских. «Понятия не имею. Задание мы это выполняем по поручению местного мелкого барона, именующего себя князем Владимиром». Двор хмыкнул. «Но как его не называй, послы уже передали все подробности Виконту, а тот мне. Так что в стольный град местных дикарей мы заявляться не будем, пока не выполним задание». «Опять по болотам таскаться?» Сокрушенно сказала еще одна моя невольная спутница в ошейнике. Черноволосая невысокая девушка-муладка. Чьей полукровкой она является, я угадать на глаз не мог. Тут тебе и утонченные черты лица, и зеленая кожа, и черные волосы. Я бы поставил на то, что ее родители и предки просто работали в борделе. Иначе откуда такое смешение кровей, непонятно. «Зато нам дадут лодку!» Трорин даже поднял палец, чтобы его слова звучали внушительнее. «Правда, выдержит она только мой доспех, но никто не мешает вам сделать плоты!» «Это хорошо! Хоть на горбе его переть не придется!» Заметил орк. «Когда выдвигаемся?» «А сегодня!» — улыбнулся дворф. «Большая часть дороги нам уже известна. Идти не больше двух дней!» так что чем раньше выйдем, тем лучше. Надеюсь, за три дня справимся, и через неделю уже вернемся обратно. Потом сможем приступить к заданиям поприбыльнее. Два часа на сборы и закупку обмундирования. Новичков проинструктирует Арата». Дварф кивнул на девушку и после посмотрел на меня. «А с тобой мы поговорим лично». «И о чем?» Спросил я, когда мы оказались чуть поодаль от остальной группы. Мне крайне не нравятся все и всякие интриги и прочая мразота на моем пути, сказал нахмурившись дворф. А граф, пусть и не наследный, но с именем в Кандалах, это чертовски странно. Кроме того, долг в сто золотых – это чертовски много. Обычно ко мне на службу приходят на несколько лет. Это благородные, которым нужно заплатить за случайное убийство на запрещенных дуэлях или во время пьянки. Обычно даже не первые сыновья, а вторые и третьи, но их долг не превышает двух золотых. А у вас? Значит, просто придется брать задания потяжелее, пожал я плечами. Но вначале разобраться со змеем. «Рисковать своими людьми ради прихоти кого угодно я не стану!» — возмутился Трорин. — Вы все тут не на курорте, а для того, чтобы перевоспитать и привить вам уважение к Длани и ее служителям. Я сам был черным стражем до того, как меня призвал лорд Вишенг, так что не нужно мне рассказывать о долге, я его знаю изнутри. — Вот как! — хмыкнул обсидиановый дворф. В таком случае посмотрим, сколько вы продержитесь, ваше сиятельство. В его голосе было просто море издевки, и вскоре выяснилось, почему. На протяжении дня нам пришлось строить себе средства для переправы, рубя кривые деревца и связывая их вымоченными ветками, а затем переправляться по болоту, на котором нас только чудом не выследили воющие вдали твари. Я, вполне привычный к тяжелому крестьянскому труду, легко справлялся с текущими обязанностями, чего нельзя было сказать об остальных. Лучше всех себя ввел Орг. Несмотря на взрывной характер и постоянные припирания, стоило задеть его плечом, он трудился, не покладая рук. Видно было, что ему все это не в новинку. А вот остальным было гораздо тяжелее. Особенно девушке, которая так и норовила свалить работу на окружающих. Но после предательства Лиссандры я не спешил помочь первой встречной. «Хватит с меня рабынь, которые не приучены к послушанию и труду». Лиска, будучи моей первой, сумела так запудрить мне мозги, что в результате и из плена души вышла, и женой Виконта стала. Сейчас она находилась на самом верхнем месте в моем списке, сразу после его сиятельства лорда дождливой крепости Рейнхарда-старшего, моего названного отца. который моими руками выгребал жар из печи и обогатился на добрую тысячу золотых, а также получил землю и армию, в конце постаравшись меня прикончить. Не будь во мне столь важных для него артефактов, я уже был бы мертв. Но взять их они могли только с моего трупа, и только если я умру своей смертью, что система ДЛА однозначно определила, как отсутствие их прямого или косвенного в ней участия. Их старших демонов-длани. «Тихо!» — скомандовал Трорин, когда мы, расположившись на небольшом, но крепком островке посреди болота, начали готовить еду. «Слышите?» «Вроде вает кто-то. Или плачет?» — прошептала девушка мулатка «Не разобрать!» «Скорее всего, кикиморы подзывают!» — предположил Лорк, поудобнее перехватывая меч. «Ну ее к черту, эту поляну! Давайте дальше двигаться! Не хватало только с местной нечистью сражаться ночью!» «Нельзя!» — строго заявил Дварф. «А что, если это мирные путники, а мы им не поможем? Не вмешательство при угрозе убийства — тоже убийство и есть! Собрались! Нужно прочесать остров! Майкл, налево пойдешь! Это приказ!»